Белый чихуахуа на площадке не видно. Собак вообще почти нет. Только взлохмаченная серая дворняга с хозяйкой. Одна рассеянно бросает красный резиновый мячик, сердит, разговаривая по телефону, другая догоняет его и приносит обратно. И так без конца. Карликовый шнауцер, озадаченно замерший на месте, будто зная, что от него чего-то ждут, но не понимая, чего именно — Да престарелая такса, свернувшаяся клубком на скамейке, за ветром не обращая внимания на гневные возгласы маленького мальчика. Вставай, мол, и резвись. «Белой собачки нету», — говорит Вайлет. «Может, она только днем тут бывает?» — отвечает Дэн. «По утрам-то мы обычно не приходим». «Но есть альтернативы», — замечает Гард. «Альтернативы Вайолет неинтересны. Ей только белая собачка по душе». Дэн спрашивает у хозяйки косматого серого пса, не разрешит ли она его дочери побросать собаке мячик. Та отдает мячик Дэну, даже не взглянув на него и не прервав спора с собеседником. «Если, по-твоему, это называется коллекционный, слышит Дэн и поспешно отходит, а то заподозрит еще в каких-нибудь скрытых мотивах. До меня вон пятилетняя дочь, алло!» И протягивает мячик вайлет, но та отказывается». Тем временем неловкий, суматошный серый пес лает, скачет, роет землю. «Ну, бросай, бросай, бросай!» И Дэн, в конце концов, бросает мячик сам. Пес несется за ним, Гард с Одином усаживается на свободной скамейке поодаль. Гард нашептывает что-то Одину, Дэн опять и опять бросает мячик псу, а валит, подойдя к низкому заборчику вокруг собачьей площадки, окидывает взглядом парк. Извилистые дорожки, лакричные палочки фонарных столбов, хрусткие зимние кусты. Белая собачка непременно придет. Появится, если подождать. Вайлет знает точно, на кончике натянутого поводка и сначала покажется солнечным зайчиком на буром косогоре парка, мчащимся к вайлет.